Глава 16 День рождения старика мы решили отметить в убежище. «Ну, теперь-то календарей больше нет, кто в какой день родился, уже не вспомнить. Право, не стоит из-за этого так суетиться». Смущенно пожал он плечами. «Но в нашем доме праздновать дни рождения было заведено еще до того, как я появилась на свет». И хотя мы и правда больше не помнили дат, я давно привыкла, что к дню рождения старика каждый год расцветает сакура. И в том, что оно приближается снова, даже не сомневалась. Сноска. В большинстве регионов Японии сакура цветет с конца марта и опадает примерно к середине апреля. А кроме того, небольшая вечеринка могла бы неплохо скрасить жизнь эр совсем уже заскучавшего в своем унылом убежище. Целую неделю я упорно ходила на рынок, закупая продукты для угощения. В магазинах, как и жаловались соседи, все прилавки пустовали. Повсюду так и велись длинные очереди, а отыскать деликатес или просто что-нибудь качественное становилось с каждым днем все труднее но я старалась не унывать и обшаривала рынок до последнего уголка. На двери овощной лавки висела бумажка с объявлением. Завтра в девять утра завоз помидоров 20 килограммов и спаржи 15 килограммов. Ни помидоров, ни спаржи я не встречала уже месяцами. Попадись они мне, сготовила бы отличный свежий салат». На следующее утро я примчалась к той лавке за два часа до объявленного, но там уже выстроилась длинная очередь. Стоя в ней, я чуть не целый час пересчитывала, сколько народу осталось передо мной. А когда подошел мой черед, на дне картонного ящика остались только парочка мелких зеленых помидоров, да кучка увядшей спаржи. И все-таки мне повезло куда больше чем бедолагам за мной, которые прождали так долго, но ушли с пустыми руками. Кроме этого, перелопатив весь рынок, я раздобыла пучок свежей зелени для разгона крови, корстку чахлых грибов с неизвестным названием, кучку бобов, изъеденных червяками, по три штуки красного и зеленого перца да пожухлый куст сельдерея. Сельдерей, впрочем, пришлось отдать старой нищенке. «Простите, юная госпожа», — обратилась она ко мне, — «что это у вас из пакета торчит? Неужто сельдерей? Может, вам будет не жалко поделиться со мной хоть листиком?» — говорила она очень вежливо. «А я в сугроб провалилась, пока сюда шла, да кошелек-то и обронила. Что теперь делать, ума не приложу». Когда такие снега, старикам не выжить. Вот и корзинка моя совсем пуста. Она помахала у меня перед носом пластмассовой корзинкой для покупок. Там и правда ничего не было. Я, конечно, могла пройти мимо, не обращая на старушку внимания. Но отчего-то пустота ее корзинки показалась мне такой кричащей что рука моя сама положила туда сельдерей. И через день, и через два я замечала, как все та же старушка стоит посреди рынка и машет своей корзинкой перед носом у кого-нибудь еще. Я все хотела купить еще сельдерея, но больше нигде не нашла. Народу на рынке вечно было битком. Каждое утро дорожки между прилавками заносило все новым снегом. А тот снова смешивался с овощными ошметками, рыбной чешуей, жестяными пробками и пластиковыми пакетами. Люди бродили туда-сюда, прижимая к себе уже купленное и высматривая, не мелькнет ли где еще что-нибудь получше. Над прилавками так и порхали то взрывы смеха, то обрывки торговых споров. Конечно, я бы с радостью купила много чего еще. Сливочного масла для торта, вина, специи, фруктов для пунша, цветов. И кружевную скатерть, и свежие салфетки. Но даже половины этого я позволить себе не могла, поскольку берегла деньги для главной покупки – подарка имениннику. Мясо и рыбу я раздобыла легко. Оба торговца были друзьями старика. «Самую нежную курочку для вас отложил», — похвастал мясник и достал из-под прилавка сверток, перевязанный праздничной ленточкой. А торговец рыбой позволил мне выбрать любую из тех, что плескались в его ведре. Я выбирала долго и в итоге указала на большую сантиметров под сорок рыбину с пятнышками на спине. «Отличный выбор, госпожа!» — похвалил он меня. — У этой мясо плотное и нежное, пальчики оближите. Такие на крючок попадаются нечасто. Считайте, вам повезло. Сказав так, он распластал трепетавшую рыбу на разделочной доске, затем огрел ее по голове деревянной дубинкой и тут же очень ловко выпотрошил. Всю дорогу до дома я бережно прижимала ее к груди. К началу вечеринки старик явился, не опоздав ни на минуту. Ради этого события он надел свой единственный пиджак, повязал галстук в полосочку, а волосы аккуратно зачесал назад и сбрызнул лаком. — Как же я вам рада! — сказала я, открывая дверь. — Ну, заходите скорей! Старик прижал руку к галстуку, словно проверяя, правильно ли тот повязан и, смущенно кланяясь, вошел в дом. Едва спустившись по стремянке в убежище, он тут же застыл в изумлении. «Да это же грандиозно!» «Тесновато, конечно, но мы придумали, как всех разместить», сказала я с гордостью. Все, что не нужно для вечеринки, мы с Эр убрали на полку, кровать выдвинули, а под настенные полки втиснули узенький раскладной столик. За ним можно было сидеть втроем, хотя больше никакого места в каморке не осталось. На столике нас уже дожидалась еда, от блюд поднимался душистый пар. Меж тарелок красовались вазочки с букетами из засушенных трав и полевых цветов. Чтобы прикрыть все пятнышки на старой скатерти, пришлось выставить как можно больше тарелок сразу а уже между ними втиснуть поэлегантнее вилки с ножами и салфетки с бокалами. «Прошу», — пригласила я, — «место для именинника здесь». Разместиться втроем оказалось непросто. Чтобы не опрокинуть еду или цветы, нам со стариком пришлось балансировать чуть не на цыпочках. Галантно подав каждому руку, Эр усадил нас на кровать, А сам опустился в единственное кресло рядом. Затем он открыл вино. Под стеклом старой поцарапанной бутылки оно походило скорее на мутную мыльную воду. Эту подозрительную жидкость гнали подпольно на задворках с кабиной лавки. Но никакого другого алкоголя я достать не сумела впрочем уже разлитые по бокалам оно заиграло в свете лампы приятными нежно розовыми оттенками и я смогла выдохнуть с облегчением ну за именинника предложила я для тоста было достаточно приподнять бокалы над столиком совсем чуть чуть с днем рождения воскликнули мы с эр и за вас обоих добавил старик и все три бокала тихонько звякнули друг о друга. Что говорить, никто из нас так не расслаблялся уже давненько. Эр весь вечер болтал куда веселее обычного. Старик то и дело жмурился от удовольствия, а я уже через пару глотков вина раскраснелась и чувствовала себя абсолютно счастливой. «Все мы словно забыли, где находимся» и только после каждого взрыва смеха, спохватившись, переглядывались, шикали и прикрывали ладонями рты. Даже разрезание рыбы превратилось в отдельную церемонию. с саке и украшенная зеленью, она дожидалась своей минуты на специальном блюде. «Боюсь, мне с этим не справиться», — призналась я. Я неуклюжая, как бы в кашу ее не превратила. Может, кто из вас попытается? Не отлынивай, — засмеялся Эр. Резать главное блюдо — задача хозяйки. — Но какая рыбка! — восхитился старик. — Просто красавица! — Не то слово, — подхватила я. А какой узорчик на спине потеряла, пока запекалась? — Только на голове какая-то вмятина. Заметил Эр. Это продавец ее дубинкой огрел, а еще совсем недавно она плескалась во всю прыть, так что вроде должна быть вкусной. Особенно если с сельдереем. Я вздохнула, но сельдерея купить не удалось. Самый мягкий кусочек спинки для именинника подзадорил меня Эр. Разумеется, Согласилась я и положила порцию старику. — Только осторожней с костями. — О, да, благодарю. Болтовня не стихала ни на минуту. Наши голоса, звон посуды, бульканье, разливаемого по бокалам вина, скрип кровати — все эти звуки словно насыщали сам воздух, перемешиваясь друг с другом в крошечной тайной комнатке из которой некуда убегать. Кроме рыбы мы угощались бобовым супом, свежим салатом, жареными грибами и куриным пловом. Все блюда были очень простыми, а порции крошечными. Мы с Эр следили за тем, чтобы тарелка старика не пустела, подкладывая ему, что повкуснее от каждого блюда понемногу. Именинник пережевывал все со смаком и глотал далеко не сразу. Когда все было съедено, мы сложили посуду под столик и расчистили место для торта. — Уж простите, что не смогла испечь покрупнее, — сказала я и выставила перед стариком свой тортик, совсем маленький, размером с мою ладонь, без крема, без шоколада и без какой-либо ягодки сверху. «Что ты такое говоришь?» Воскликнул старик, вертя перед собой блюдце и разглядывая мой тортик со всех сторон. «Торта, прекраснее, чем твой, не найдется на всем белом свете». «Но и это еще не все», — сказал Эр и достал из кармана три тоненькие свечки, что мы приготовили с ним заранее. Зажимая каждую большим и указательным пальцами, Он начал с великой осторожностью втыкать их одну за другой в тортик сверху. Шутка ли одно небрежное движение, и вся эта конструкция просто развалилась бы у нас на глазах. Ведь, окажись, у меня хоть немного больше яиц, масла и молока, мой тортик не вышел бы таким вялым, хрупким и беззащитным, какой, увы, получился на самом деле. Р достал из кармана спички. «Электричество долой!» – объявил он, как только зажег все свечи и потянулся к выключателю. Погрузившись во мрак, мы невольно прижались друг к другу еще теснее. Крохотные свечи горели так близко, что пламя согревало нам щеки. Безысходная тьма простиралась за нашими спинами словно всю нашу троицу окутывал некий саван из черных теней, не пропускавший ни ветра, ни холода, ни звуков внешнего мира. Внутри же остались только наше дыхание, и это дрожащее пламя. — Дуйте, — сказала я. «Да — Да-да. Очень мягко, словно боясь, что и торт, и сами свечки тут же куда-нибудь улетят. Старик задул их одну за другой. «С днем рождения!» — воскликнули мы с Эр и захлопали в ладоши. «Ну а теперь, — сказала я, — у меня для вас подарок. Очень скромный, но, надеюсь, вам понравится». Пока Эр искал выключатель, чтобы снова зажечь свет, я нащупала подарок, припрятанный загодя под его покрывалом. Это был керамический станок для бритья в наборе с мыльницей и тальковой пудрой. Роскошная вещь, которую я нашла в бакалейной лавке. «Ну вот!» – смущенно забормотал старик. «Еще и подарок придумала. Зачем же так тратиться?» Как и всегда, когда я дарила ему что-нибудь, он принял набор обеими руками и на секунду замер, будто собираясь возложить его к алтарю. «Очень модная штука», — сказал Эр, одобряя мой выбор. «Буду счастлива, если вы поставите это в умывальню у себя на пароме, чтобы пользоваться по утрам». «О, разумеется, с удовольствием. Только ради бога объясните старому дуралею, что это за воздушный порошок», — уточнил старик с удивлением заглядывая в пудреницу стальком. « «Это защитит вас от порезов. Вот так», сказала я и попробовала нанести немного пудры на его подбородок. Он тут же зажмурился и поджал губы, будто я его щекочу. «Надо же, как приятно!» И старик потер пальцами кожу, проверяя, не останется ли пудра там навсегда. Эр засмеялся и вынул из торта погасшие свечки. Мы разделили тортик на совсем крохотные по три укуса дольки и проглотили их, запивая чаем по чашке на каждого. «А ведь у меня для вас тоже найдется подарок», – неожиданно сказал Эр. Старик был просто ошеломлен. «Да вы с ума сошли! Вы сейчас должны беспокоиться о себе и не отвлекаться на стариков!» «Но я просто обязан поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали!» «Конечно, в другой ситуации я нашел бы для вас что-нибудь посолидней!» Повернувшись в кресле на полоборота, он извлек из ящика письменного стола деревянную коробочку, совсем маленькую, никак не больше испеченного мною тортика и выставил перед нами. Старик удивленно вскрикнул, и мы стали разглядывать ее с нарастающим любопытством. Коробочка была покрыта темно-коричневым лаком, испещрена гравировкой, геометрическими узорами из составленных уголками ромбов и стояла на четырех миниатюрных ножках в виде кошачьих лап. В центре крышки, закрепленной на крохотных петельках, красовалась стеклянная бусина в форме фасолины, цвет которой менялся от угла зрения. И хотя в таком дизайне я не видела ничего уникального, от самой коробочки веяло чем-то настолько родным и близким, что очень хотелось поскорее взять ее в руки, открыть крышку и посмотреть, что внутри. «Я пользовался ею очень много лет», — сказал Эр. «Хранил в ней запонки и булавки для галстуков. Уж простите, что дарю подержанное, но сегодня такую вещь не найдете ни в одном магазине, сколько бы ни искали, потому что она из другого мира». Сказав так, он открыл крышку. И тут мне почудилось, будто сами руки его вдруг вспыхнули каким-то теплым сиянием. Переглянувшись, мы со стариком затаили дыхание. Петли крышки тихонько скрипнули, а еще через миг из коробочки полилась музыка. Впрочем, можно ли назвать это музыкой, я не знала. Изнутри коробочку устилала фетровая ткань, а в крышку с изнанки... Было вставлено квадратное зеркальце. Внутри же коробочки мы не увидели ничего, что издавало бы звук. Ни крутящейся пластинки с записью, ни спрятанного там музыкального инструмента. Вообще ничего. Но странная мелодия не утихала. Мелодия эта напоминала мне то ли колыбельную, то ли песенку из старого кинофильма, то ли церковный гимн. А может, и то, что когда-то почти не слышно мурлыкала мама, сейчас уже и не вспомнить, что именно. Но что за инструменты играли эту мелодию, я понять не могла: ни струнные, ни духовые. Сами звуки простые, но выразительные, легкие, как бормотание, но отнюдь не расслабленные. И чем дольше я в них вслушивалась, тем глубже меня затягивало в бездонный омут моего сердца, где после каждого исчезновения что-нибудь утопает навеки бесследно. — Но откуда это звучит? — спросил старик, опередив меня. Я хотела спросить то же самое. — Из нее? — ответил Эр, кивнув на странный подарок. «Но это же просто пустая коробочка!» — воскликнула я. «Стоит на месте, никто ее не трогает. В чем же дело? Какой-то фокус?» Но Эр лишь молча улыбнулся в ответ. Постепенно ритм у музыки замедлился, а ноты начали зависать и спотыкаться одна о другую. Старик, склонив голову на бок, с тревогой уставился в зеркальце. Очередной такт мелодии вдруг оборвался на середине, и коморку затопила привычная тишина. «Неужели сломалась?» — спросил старик, явно расстроившись. «Нет-нет, все в порядке», — ответил Эр. Перевернув коробочку, он трижды прокрутил ключик, встроенный в ее днище, и мелодия зазвучала вновь. Куда громче и энергичнее прежнего. О! Хором выдохнули мы со стариком. Просто магия какая-то, добавил старик. Даже не знаю, как такой подарок принять. Неужели это чудо и правда достанется мне? Несколько раз он протягивал руки к подарку, но тут же отдергивал, так словно боялся спугнуть волшебство. Ну, не то, чтобы магия, улыбнулся Эр. Когда-то это называлось Оругору. Сноска. Оругору. Японское название музыкальной шкатулки. Первые образцы завезены в Японию европейцами во второй половине XIX века. Ору, попытался повторить старик. Гору, закончила я за него. Верно. «Какое чудесное имя!» «Будто редкий цветок или даже зверек», добавил старик. Мы оба прошептали это слово по нескольку раз, чтобы лучше запомнить. «Музыкальная шкатулка, проще говоря. Механизм, который работает от пружины. Не вспоминаете, даже когда смотрите на нее? А ведь и в этом доме наверняка была такая же, а то и не одна». Стояла где-нибудь на каминной полке, стеллаже или трюмо. И время от времени кто-нибудь заводил ее, чтобы услышать старую добрую мелодию. Я очень хотела порадовать Эр хоть каким-нибудь воспоминанием, но сколько ни таращилась на эту самую ору-гору, ничего из прошлого в голове не всплывало. «Иными словами, это то, что уже исчезло?» уточнил старик. «Именно!» – кивнул Эр. «И очень давно. С детских лет я стал замечать, что не забываю ничего, как другие. Сколько мне было тогда, уже и не помню. Но думаю, как раз, когда исчезли Оругору, О своей тайне я никому не рассказывал. Коже чувствовал, что об этом лучше помалкивать. Но тогда же решил, что буду по мере сил собирать и прятать исчезнувшие вещи никак не мог заставить себя вот так запросто все выкидывать. Прикасаясь к тому, что исчезло, я все время хотел убедиться в том, что мое сердце еще на месте. Первой исчезнувшей вещью, которую я сберег, и стала вот эта шкатулка. Распорол днище у спортивной сумки, спрятал ее туда, а сумку зашил обратно. Он поправил указательным пальцем очки на носу. Вокруг шкатулки тулились чашки, из которых выпили чай и опустевшие блюдцы от тортика. «Но тогда я просто никак не могу принять от вас такое сокровище!» «Ну что вы, выбрать для вас подарок из сбереженных мною вещей лучше и не придумаешь!» Да и эта безделушка не стоит и тысячной доли того, что пережили вы оба, спасая меня. Уж я-то все понимаю, не сомневайтесь. И очень хотел бы помочь вам, если не одолеть, то хотя бы на время остановить тот бездонный омут, что пожирает ваши сердца. Как это сделать, понятия не имею. Но очень надеюсь, чем чаще вы будете брать в руки то, что уже исчезло, впитывать в себя его вес, запах и звук, тем надежнее будет ваша собственная защита. Вы будете становиться сильнее». Он снова перевернул шкатулку, завел пружину и запустил мелодию с самого начала. В зеркальце на крышке отражались узел галстука старика и мое левое ухо. Я перевела взгляд на Эр. «Так вы и правда считаете, что наши сердца пожирает какой-то бездонный омут?» «Не знаю, насколько удачно это сравнение, но в ваших сердцах происходит некое изменение, всегда одно и то же. Чем дальше, тем безнадежнее. Отменить его или повернуть вспять почти невозможно. С точки зрения таких, как я, Это изменение приведет вас к такому концу, что страшно даже представить. Взявшись за ручку своей опустевшей чашки, Эр принялся вертеть ее то вправо, то влево. Старик продолжал смотреть на шкатулку, не отрываясь. «К концу?» — повторила я уже про себя. А ведь я и сама часто думала о чем-то похожем. Конец. Итог. Край. Именно этими словами я столько раз пыталась вычислить и измерить, куда же меня несет. А ведь еще ни разу не преуспела. Ведь когда мы топим себя в бездонной трясине своего сердца, все наши чувства парализуют. И даже подумать над такими вопросами не остается ни воздуха, ни сил. Вот и со стариком, сколько ни заводит такой разговор, в ответ услышишь одно. Все будет в порядке, все как-нибудь образуется. «И все-таки это очень странное чувство», — сказала я. «Когда то, что давно исчезло, вдруг появляется вот так, прямо перед глазами. Ведь на самом-то деле его и правда больше не существует, не так ли?» И тем не менее мы все разглядываем эту коробочку и слушаем ее музыку, и произносим ее название. Как там, ору-гору? Ну, разве вам самому не странно? А что же тут странного? Шкатулка существует, вот она перед нами. Свою музыку она играла и играет, как до исчезновения, так и после. Преданно и старательно повторяет одну и ту же мелодию, ровно такой же длины, что и время завода пружины. Такова ее роль, и теперь, и во все времена меняются лишь сердца тех, кто все это видит и слышит. Конечно, я понимаю, кивнула я, Оругору не виновата в том, что она исчезла. Но что поделаешь? Когда то, что исчезло навеки, вдруг опять появляется перед нами, наше сердце кричит от боли. Все равно, что в тихий застоявшийся омут бросить жесткую колючую корягу. Тут же поднимутся волны. На дне закрутится водоворот, снизу полезет всякая грязь. Поэтому нам и приходится все эти коряги сжигать, сплавлять по реке, хранить в земле или прятать куда подальше, только бы с глаз долой». Слушая меня, Эрс сутулился и обнял руками колени. «Но разве вам больно слушать эту шкатулку?» — уточнил он. «Нет-нет, при чем же тут боль?» — поспешно вставил старик. «Думаю, я готов принять ваш подарок». «А то, что сердце кричит, так это, наверное, с непривычки», — продолжал Эр. «Но у этой шкатулки звук специально придуман так, чтобы сердце смягчить. Поэтому храните ее в самом укромном месте вашего парома, где вас никто не потревожит. И хотя бы раз в день заводите пружину». Думаю, тогда ее звук подействует на вас так, как я говорил. Прошу вас. И Эр, поклонившись, коснулся лбом рук на коленях. Непременно, — отозвался старик, — клянусь беречь уругору как зеницу ока. Пожалуй, я поставлю ее перед зеркалом в ванной, между мылом, зубным порошком и лосьоном. В такой компании ее никто ни в чем не заподозрит. Я буду открывать ее по утрам, чтобы побриться под эту музыку своей роскошной керамической бритвой, и по вечерам, чтобы почистить под нее зубы. Что может быть элегантнее человека, приводящего себя в порядок под такую божественную мелодию? И кто может быть счастливее меня, если даже в этом возрасте Я справляю такие дни рождения. Лицо старика, говорившего все это, совсем утонуло в морщинках. Так что плакал он или смеялся, было не разобрать. Я с нежностью погладила его по спине. «Это был замечательный день рождения», — сказала я. «Однозначно», — согласился Эр, — «лучшая вечеринка в моей жизни». «Ну что ж, дорогой именинник, держите вашу ору-гору!» Протянув руку, он подвинул шкатулку к старику. А музыка все звучала, и ее мягкие звуки танцевали над нами, отражаясь от стен убежища слабым эхом. С великой осторожностью, словно боясь повредить, старик закрыл крышку обеими руками. Золоченые петельки скрипнули, мелодия оборвалась. И тут на весь дом истошно зверещал дверной звонок.